Лошадь без колебаний тотчас же двинулась по узкой тропинке, которая после нескольких поворотов привела к мощенной дороге, а эта последняя шла уже прямо в Довгеллы. Через полчаса мы были у крыльца усадьбы. Мосток На копыт наших лошадей, хорошенькая белокурая головка, выглянула из-за навесок окна. Я узнал коварную переводчицу Мицкевича. — Добро пожаловать, — сказала она. — Вы приехали как нельзя более кстати, гравший мед. Мне только что прислали из Парижа новое платье. Вы меня не узнаете, такая в нем красивая». Занавески задернулись. Поднимаясь на крыльцо, граф пробормотал сквозь зубы. Уверен, что эту обновку она надевает не для меня. Он представил мне госпожи Давгелла, тетке Панны Винской. Она приняла меня чрезвычайно любезно и завела разговор о моих последних статьях в Кенигсбергской научно-литературной газете. «Профессор приехал пожаловаться вам на Панну Юлиану» сыгравшую с ним очень злую шутку», — сказал граф. «Она еще ребенок, профессоров, должны ее простить. Часто она приводит меня в отчаяние своими шалостями. Я в 16 лет была рассудительнее, чем она в 20. Но в сущности она добрая девушка и с большими достоинствами. Прекрасная музыканша, чудесно рисует цветы, говорит одинаково хорошо по-французски, по-немецки и по-итальянски, вышивает и пишет стихи по-жмутски», — добавил со смехом граф. «На это она не способна», — воскликнула госпожа Давгелла. Пришлось рассказать ей о проделке ее племянницы. Госпожа Давгелла была образована и знала древности своей родины. Беседа с ней доставила мне чрезвычайно большое удовольствие. Она усиленно читала наши немецкие журналы и имела весьма здравые представления о лингвистике. Признаюсь, весьма Признаюсь, время пролетело для меня незаметно, пока одевалась панна Ивинская. Но графу Шемету оно показалось очень длинным — Он то вставал, то снова садился, смотрел в окно или барабанил пальцами по стеклу, как человек, теряющий терпение. Наконец, через три четверти часа в сопровождении гувернантки-француженки появилась панна Юлиана в своем новом платье, описание которого потребовало бы специальных знаний, которыми я не обладаю. Она выступала с грацией и с некоторой гордостью. «Ну что?» «Разве я не хороша? – спросила она графа, медленно поворачиваясь, чтобы он мог видеть ее со всех сторон. Сама она не глядела ни на графа, ни на меня. Она глядела только на свое платье. «Что это значит, Юлька?» — сказала госпожа Давгелла. «Ты не здороваешься с профессором, а ведь он на тебя жалуется». «Ах, профессор!» — воскликнула девушка с очаровательной гримаской. «Что же я такое сделала? Вы хотите наложить на меня Епитимью? Мы сами на себя наложили бы епитимию, если бы лишили себя вашего общества, — ответил я ей. Я совсем не собираюсь жаловаться на вас. Напротив, я в восторге от того, что благодаря вам узнал о новом и блестящем возрождении литовской музы». Она склонила голову и закрыла лицо руками, стараясь, однако, не испортить свою прическу. «Простите, я больше не буду», — проговорила она тоном ребенку, который тайком полакомился вареньем. «Нет, я не прощу вас, дорогая панна», — сказал я ей. «Пока вы не исполните обещание данного мне в Вильне у княгини Катажины Пац». «Какого обещания?» — спросила она, поднимая голову со смехом. «Вы уже позабыли? Вы мне обещали, что если мы встретимся в Самогите, вы мне покажете какой-то народный танец, который вы очень расхваливали». «А, русалку! Я чудесно ее танцую. И вот как раз подходящий кавалер». Она подбежала к столу с нотами, порывисто перелистала какую-то тетрадку, поставила ее на пюпитер фортепиано и обратилась к своей гувернантке. «Душенька, сыграйте это. Аллегра Престо, В быстром темпе». Не присаживайте, она сама проиграла ретурнель, чтобы дать темп. «Пойдите сюда, граф Михаил. Как исты литовицы, должны хорошо плясать русалку. Но только слышите, извольте плясать ее по-деревенски».